Он решил начать в том месте, где уже были вынуты несколько кирпичей. Несмотря на старания, работа двигалась очень медленно. И была настолько плотной и твердой, что невозможно было найти щели, чтобы всунуть хотя бы кончик ножа. Пот катился по лицу градом, но он все долбил и долбил с каким-то непонятным упорством. «Дай-ка теперь я попробую», — предложил Коля. Саша отошел, но ненадолго. Ему все казалось, что у Коли ничего не получится, и работа идет слишком медленно. Немного отдохнув, Саша снова принялся за работу. Он то работал двумя руками с силой, нанося удар за ударом, то, упираясь левой рукой в стену, орудовал правой В тот момент, когда он думал, что никогда не одолеет этот кирпич, Коля закричал «Качается! Качается!» Все произошло так быстро, что Саша не успел убрать руку, и кирпич, свалившись со своего места, отдавил ему палец. «Вот видишь!» — испуганно воскликнул Коля. «Не зря же он говорил. Пусть иди". Заметил Саша, перевязывая носовым платком ушибленный палец. Это только случайность. Затянув зубами узел, он сказал, давай теперь ты. Но Колю невозможно было уговорить. Сам Саша не мог больше работать. Палец болел и опух. Вздохнув с сожалением, он произнес, ничего, когда-нибудь я еще сюда вернусь. Когда они проходили по монастырскому двору, им повстречался монах. Увидев забинтованную руку Саши, он произнес «Неисповедеемы пути твои, Господи!» В голосе его не было ни злобы, ни насмешки, ни жалости. «Я еще вернусь», — повторил Саша уверенно. Но выполнить свое обещание он так и не смог. С самого детства отец любил театр. Часто под его руководством устраивались домашние спектакли. Отец был и драматургом, и режиссером, и артистом. Перевоплощался он молниеносно. И роли играл любые, даже женские. Смоленск в то время был невелик, и скоро весь город знал о театре Беляева. Постепенно домашний театр стал кочевать. Играли то у одних знакомых, то у других. А потом пытались гастролировать в других городах. В те времена особых разрешений на выступления не требовалось. Каждый, кто хотел, мог арендовать помещение и вставить спектакли. Успех не всегда сопутствовал труппе, театр прогорал, и артистам не хватало денег даже на обратную дорогу. Домой возвращались по шпалам железной дороги. Но деньги не были самоцелью. Главное было играть, и друзья вновь и вновь отправлялись гастролировать. Однажды в город приехала столичная труппа, руководил которой Станиславской. Отец не пропускал ни одного спектакля. И вдруг один из ведущих актеров охрип. Заменить его оказалось неким, и на афишах появился аншлаг. По болезни актера спектакль отменяется. Приезд столичных актеров был не таким уж частым явлением, и все театралы были чрезвычайно огорчены случившимся. Поговаривали, что труппа собирается покинуть Смоленск. Отец был опечален этим не меньше других. И вот однажды вечером, когда его не было дома, к нам зашел высокий худощавый мужчина в Пенсне и сказал, что хочет видеть Александра Романовича. Хотя отец был в ту пору уже взрослым, у матери ёкнуло сердце. «А не натворил ли чего-нибудь Саша?» — подумала она. Но потом успокоилась и велела его разыскать. Отца нашли. Он провёл посетителя к себе в комнату, где долго с ним разговаривал. После его ухода он сообщил матери, что это был Станиславский, и что он просил его заменить заболевшего артиста, и что дня через два он будет играть в спектакле Мать даже руками всплеснула, мыслимое ли дело играть со столичными актерами. Попробовала отговорить сына, но он только смеялся. «Не бойся, мама, все будет хорошо».